Ужасное заклятие. Яростно сверкая темными глазами, Злюка угрожающе потрясала остроконечным черным жезлом. Цапля стрелой летела над озером, За ней, громко хлюпая кожистыми крыльями, Мчались Злюкины верные слуги — урагашки. Все пятеро злорадно ухмылялись, А когда перепуганные водяные нимфы с визгом нырнули в воду, урагашки громко захохотали. Улитки поспешили нырнуть вслед за хозяевами. «Спрыгивайте с улиток!» — закричала Жасмин подругам. «Нельзя подпускать злюку к водопаду! Неизвестно, что она там натворит!» Девочки соскользнули с улиток и торопливо поплыли к водопаду сами. Цапля черной тенью скользнула над их головами и опустилась на берег. Эльфы и Пикси тотчас с визгом разбежались и попрятались в кустах и за камнями. Озеро и берег опустели. Остались только девочки, отчаянно гребущие к водопаду, и трикси, мечущаяся у них над головами. Королева злюка злобно огляделась по сторонам. Пикси и эльфы испуганно таращились на нее из своих укрытий. «Я все слышала!» — раздраженно крикнула Злюка. «Слышала, как вы тут смеялись! Играли с друзьями, пили воду. В общем, веселились все вместе. Ну ничего, как только весельчак превратится в жабу-вонючку, я быстро покончу с этим вашим весельем» я буду править тайным королевством а чтобы вам не удалось сделать свой дурацкий эликсир я уничтожу хрустальный водопад не посмеешь возмущенно завопила жасмин мы тебе не позволим королева запрокинув голову зашлась от хохота что визгливо переспросила она вы «Три глупые земные девчонки! Думаете, что способны перебороть мои чары?» «Да!» — крикнула Элли. «Нам это удавалось не раз!» «Но не теперь!» — отрезала королева. «Почему вы такая ужасная?» — спросила Жасмин. «Почему вы не хотите оставить жителей королевства в покое? Чем вам мешает их счастье?» «А потому что они не должны быть счастливыми, когда я несчастна!» Огрызнулась Злюка. «Ну а сейчас...» Она грозно вскинула острый жезл. «Нет!» — ахнула Трикси. Она постучала по колечку и крикнула срывающимся голосом. «Волшебство крути-верти! От Злюки воду защити!» Розовые искорки вспыхнули и растаяли. Королева Злюка недобро усмехнулась. — Ты прекрасно знаешь, что твое волшебство гораздо слабее моего. Тебе меня не остановить! У Трикси задрожали губы. — Держись, ты сделала все, что могла! — попыталась утешить ее самер. Тем временем Злюка повернулась к водопаду и забормотала так тихо, что подружки ничего не расслышали. Бах! Над головами громыхнул гром. Из жезла вырвалось облако черного дыма и ударило в пещеру над водопадом. Струи потекли медленнее. Девочки ахнули от ужаса, а шумная стена воды у них на глазах превратилась в ручей, потом в тонкую струйку, а потом иссякла совсем. — Что вы натворили? — завопила Жасмин. — Теперь никто в королевстве не вылечится, если заболеет! — вскрикнула Элли. Королева Злюка ухмыльнулась. — Да уж, никто, включая моего глупого братца. Теперь он совершенно точно превратится в жабу-вонючку! И тогда тайное королевство станет моим все-все целиком. Она легко вскочила на свою огромную цаплю и пронзительно хохоча улетела. Урагашки поспешили за ней. Только не это, прошептала Трикси. Неподалеку от них из озера вынырнули нимфы и улитки. При виде иссякшего водопада многие нимфы заплакали, а улитки принялись беспомощно вращать глазами на стебельках. — Пожалуйста, не плачьте, — быстро проговорила Саммер. — Мы сейчас что-нибудь придумаем. — Конечно, — поддержала ее Жасмин. — Мы это так не оставим. — Мы разрушим ее чары, — заявила Элли. Из-за скал, валунов, кустов потихоньку выбирались бледные, перепуганные эльфы и Пикси. — Но как? — простонала Трикси. — Королева Злюка сказала правду. Волшебство Пикси бессильно перед ее заклятиями. Тем более, что даже мы не знаем, с помощью какого заклинания она заколдовала водопад. «Ну, для начала нам надо осмотреть пещеру», — объявила Жасмин. Элли окинула взглядом в высоченную скалу. «Мы что, правда туда полезем?» — спросила она с ужасом. Саммер с беспокойством посмотрела на Элли. Подруги знали, что она до смерти боится высоты. Но, к удивлению Саммер, Элли тут же гордо выпрямилась. «Ну что ж, тогда вперед!» Решительно произнесла она. Подруги переглянулись, а затем выбрались из воды у подножия скалы и принялись осматриваться, соображая, откуда лучше начать подъем. Но тут вдруг колечко Трикси начало светиться. Ой, ну надо же! воскликнула она. Король весельчак шлет мне письмо. Трикси постучала по кольцу и с него дождем посыпались искры, которые превратились в золотые буквы с завитушками. Буквы сложились в слова и повисли в воздухе. Дорогая Трикси, не можешь ли ты наколдовать для меня чудесную глубокую ванну? Сам не знаю почему, но мне так захотелось побултыхаться в водичке. С любовью, король весельчак. Что делать? С тревогой воскликнула Трикси. Я ведь королевская пикси, а значит, я должна выполнять пожелания короля и всячески ему помогать. Ну ты и так ему помогаешь, хотя он об этом не догадывается, заметила Самир. Ты делаешь все, чтобы он не превратился в жабу вонючку. Трикси ненадолго задумалась. Ты права. Она постучала по колечку и быстро написала ответ прямо в воздухе аккуратными розовыми буквами. «Дорогой король-весельчак, я на озере Белых Лилий вместе с Жасмин, Элли и Саммер, но скоро вернусь с любовью, Трикси!» Она снова стукнула по колечку, и слова растаяли. А через пару секунд в небесах повис ответ от весельчака. «Ух ты! Хочу окунуться в озеро Белых Лилий! Ждите, сейчас буду!» «Ну вот! — воскликнула Трикси. — Он направляется к нам!» Подружки испуганно ахнули. Они очень любили короля и всегда были ему рады. Но как объяснить, что они тут делают? «Но нам надо наверх в пещеру!» — с тревогой проговорила Жасмин. А что же мы скажем королю-весельчаку? Он ведь ничего не знает и не должен знать про эликсир. Конечно, не знает. Он не догадывается даже о том, что превращается в жабу-вонючку. Трикси озадаченно почесала в затылке. Может, я сумею его остановить? Плюх! В озеро со всего размаху шлепнулось что-то тяжелое. В небо взметнулись тучи брызг. — Король-весельчак! — ахнула Элли. Действительно, в озере румяным мячиком весело подскакивал маленький король. На нем был фиолетовый купальный костюм в горошек, а его круглый животик туго обхватывал желтый надувной круг. Блестящая корона, как всегда, еле держалась на седых кудрях, а очки половинки задорно сидели на самом кончике носа. «Всем привет!» — радостно прокричал король. «Я скатился сюда по радуге. Без сомнения, это одно из моих самых лучших изобретений. Рад видеть вас, девчонки!» Он крутанулся в воде. «Самый подходящий день для купания в озере Белых Лилий!» Ква! Кваканье получилось очень громким. Король густо покраснел. «Ах, простите!» Я никак не избавлюсь от этого противного кашля. Иногда я издаю такие странные звуки. Ква! — Не стоит беспокоиться, король-весельчак, — быстро ответила Элли. — Конечно, не стоит, и я надеюсь, что ваш... Э, ваш кашель скоро пройдет, — добавила Саммер. Но король уже отвлекся. — Лисья лилий! — с восторгом воскликнул он. «Хочу посидеть на листе!» И он быстро поплыл в сторону листья брасом, по двигая руками и ногами. — Бедный король-весельчак! Ему становится все хуже прямо на глазах! — прошептала Саммер, глядя, как король запрыгивает на лист. А весельчак удовлетворенно вздохнул, усаживаясь поудобнее. — Ква! — громко произнес он. «Мы должны срочно вернуть водопад!» — в отчаянии воскликнула Трикси. «Иначе тетушка Майбелла не сможет приготовить эликсир, и тогда наш король навсегда превратится в жабу-вонючку!» «Трикси, один из водопадов куда-то подевался!» — крикнул король со своего листа. «А, так вот почему здесь Элли, Самер Жасмин!» «Э, да!» — подтвердила Элли. Королева Злюка его заколдовала. «Какая же она Злюка!» — простонал Весельчак. «Не волнуйтесь, Ваше Величество!» — успокоила его самир. «Мы его расколдуем. А сейчас мы хотим сназить в пещеру на вершине скалы. Может быть, поймем, что случилось с водопадом». «Боже, какие вы смелые!» — восхитился король. «Я с вами!» Он спрыгнул в воду и быстро-быстро поплыл обратно к подружкам. — Что вы, ваше величество! — скричала Жасмин. — Мы прекрасно справимся! Но король не желал ничего слушать. Нет, — Нет-нет, я иду с вами. Чем больше народу, тем веселее. Я в этом убежден. Он выбрался из озера и снял с себя резиновый круг а потом посмотрел на оголенную скалу. — Мы должны вернуть водопад назад. Ква